Аркадий Бухов. Легенда о страшной книге. Посвящается Сергею Горному. Ему надевали железный сапог и гвозди под ногти вбивали, но тайну не выдать измученный смог. Уста горделиво молчали. Расплавленным головом выжгли глаза и кости ломались и сердита, был стон и струилась кровавая слеза, но тайна была не раскрыта. Сидит инквизитор бледней полотна, ещё отпирается, нука, горящая жжерть, полочу подана, готовится новая мука. Сожгите, но тайну узнайте вы мне. Божь скажет единое слово. Шепит человеческий жир на огне, но длится молчание снова. Заплакал палач и бессильно сложил к работе привыкшие руки. Судья-инквизитор слезу уронил. Как выдумать лучшее муки? Конвой зарыдал и задумался суд. Вдруг кто-то промолвил речисто. О ваше сиятельство. Пусть принесут стихи одного футуриста, и пусть обвиняемый здесь же прочтёт страничку, какую захочет. Судья, предложившему руку, трясёт, палачу милившийся хохочет, велели и книгу на стол принесли. Такая хорошая книга. Измученный молча поднялся с земли, При чувстве страшного мига, довольно сказал он. Пытали огнём, подвергли ненужным обидам, я гордо и честно стоял на своём и только твердил вам не выдам. Но если стихи футуристов читать, нет, лучше ботинок железный. Какую там тайну вам надо узнать? Пожалуйста, будьте любезны. И выден тайны. в глухой полумгле рассказана чья-то интрига свершилась и грозно лежит на столе кровавая страшная